я вспоминаю слухи о том что главарь городских хунхузов умеет менять внешность до неузнаваемости в это легко поверить в по реке с приклеенным бровями и ресницами этот человек вероятно может выдать себя за кого угодно и все же мне кажется что где то я его уже видела но я сейчас не в том состоянии чтобы рыться в памяти входит кто то во френчей несет мой совояж вот он мой знакомец из лодки как почтительно кланется он бритому ставя сумку на стол и выходит со всем китайским пиитетом пятится до самой двери не обращая на него внимания слово роется в сокваяже зачерпывает в горсть самород кем толстый красный язык облизывает губы ко мне начинает возвращаться присутствие духа он похож на щекастого младенца который накинулся на коробку с конфетами думаю я здесь двадцать килограммов чистейшего самородного золота объявляю я это больше чем триста тысяч китайских долларов велите привести сюда господина канигисера выкуп внесен слово роется в совояже улыбаясь все шире все маслянее где давид с ним все в порядке я леденею что вы молчите бандит садится его круглая голова торчит над сумкой как будто он залез в нее и весело оттуда мне скалиться я вас спрашиваю где давид тебе не о нем о себе подумать надо лоснящийся шар подмигивает одно из щелочек где чемоданы с остальным золотом у слепого ванына спокойно никакой мистики нет просто в якеше или в поезде у них был свой человек шпионил какая вам разница вы получили то чего хотели сполна вы же человек слова у всякого слова есть своя цена За четыре чемодана самородков я так и быть. Согласен немножко подмочить свою репутацию. Он откровенно издевается надо мной. Знает, что я у него в руках и у права искать негде. Выжидали слова. Жалобно лепечу я. Трель звонка. Оказывается, на боковом столике телефонный аппарат. Я его не заметила. Сняв трубку, слово молча слушает. Сдвигает свои голые брови. Отрывисто приказывает. джаустюнь искать и с грохотом швыряет трубку телефон у него самой новой конструкции в едином корпусе и без рычажка у нас в газете такой есть только у главного редактора больше никаких улыбок и голос не ленивый а яростный где ванын на вокзале он и сейчас домой не вернулся куда он отвез чемоданы не играй со словом сандра казначеева получился каламбур думаю я истерически хихикая от ужаса и какого-то оцепенения мысли ах ты смеешься страшный человек без усилия одной рукой отшвыривает тяжелый совояж тот с утробным стуком падает на пол я кажусь тебе шутом а оперточным злодеем что ж в молодости я выступал в опередке имел успех и в цирке выступал во владивостоке пилил ассистентку пополам и она все руки мастер он выходит из-за стола останавливается надо мной я вжимаюсь в спинку стула обычно люди от ужаса теряют до рею я знаю но со мной происходит обратное я делаююсь болтливо несу чушь вот почему вы так хорошо говорите по-русски я сначала даже подумала что вы русский вы правда пели в оперете как интересно зачем я несу этот бред цепляюсь за территорию цивилизованной жизни где существует оперетта, цирк, где с дамой нельзя сделать ничего ужасного. «Дура, не упрямся», — спокойно говорит слово, наклоняясь. Он берет меня мясистыми, но при этом очень твердыми ладонями за щеки и стискивает их. Мое лицо вытягивается в огурец. Я мычу от страха, боли и отвращения. Переливающиеся огоньками щелки смотрят мне в глаза с расстояния в несколько сантиметров. мне нужно все золото и я в любом случае его получу ты мне обязательно скажешь куда спрятался старик так сделай это сразу не обрекай себя на муки которых ты все равно не вынесешь он выпрямляется вытирает руки о пиджак будто они чем то испачканы я хватаюсь за лицо оказывается оно все в испарине но я правда не знаю где он клянусь вам мы расстались ну да конечно короткий замах я вскрикиваю но кулак останавливается в дюме от моей скулы нет бить тебя не будут здесь тебе не русская кутузка хочешь я расскажу что я с тобой сделаю вы будете пилить меня пополам слово смеется нет это было бы слишком быстро К тому же распиленный человек уже ничего не расскажет. Нет, мадемуазель, я подвергну вас старинной китайской казни, хуже которой нет ничего на свете. Он садится на край стола, складывает руки на груди, посмеивается. Говорит неторопливо, со вкусом.